Глава девятнадцатая. Александр. Дан задумчиво просматривал документы, скопившиеся за два дня отсутствия Арго, когда в кабинет князя тихо проскользнул Гран Стоут. Секретарь Аргоила был крепким, но уже далеко не молодым мужчиной, а работал на этой должности столько, сколько Даниэль себя помнил. «Там к тебе пришли», — сказал Стоут. «Кронпринц Александр. Примешь?» На лице Дана застыло выражение обреченности. Ему очень хотелось отказаться от этой встречи, но он не мог. Если уж его высочество добрался до Арганиса, не используя закрытый нынче портальный комплекс, значит дело у него очень важное. Вероятнее всего, он пришел к князю, но Арго еще восстанавливался после ранения, и пока никто не мог сказать, когда он поправится. Они вернулись из Зеленой крепости вчера утром по настоянию самого Аргаила. Едва очнувшись, князь потребовал, чтобы вся делегация немедленно покинула территорию империи. И как бы целительница Шейла не настаивала, как бы не уговаривала его подождать хотя бы день, но тот оказался непреклонен. После портального перехода Арго стало хуже. Снова началась лихорадка – Но теперь его лечили не магией, а с помощью высокотехнологичного оборудования из подземного города. И пока князь был не в состоянии вернуться к своим обязанностям, все они легли на плечи Даниэля, как его преемника. «Приглашай», — вздохнул Дан и убрал документы в ящик. «И принеси что-нибудь. Чай, воду или что там полагается такому высокому гостю». «Принесу», — серьезным видом кивнул секретарь а ты не прогибайся под требования имперцев. Они наверняка поняли, что пока Арго выведен из строя, могут попытаться надавить на тебя. Даниэль усмехнулся. Пусть попробуют. Стоут покачал головой, затем подошел к стеллажу, достал с одной из полок шкатулку и извлек из нее несколько артефактов. «Вот, надень и спрячь под рубашкой», сказал, протягивая Даниэлю две подвески – Одну — в виде круглой монеты, а вторую — красный камень в серебряной оправе. Дан молча принял артефакты. Он знал об их свойствах и понимал, что в общении наедине с сильным магом, да еще и менталистом, эти предосторожности точно не станут лишними. «Теперь я за тебя почти спокоен», — вздохнул старый секретарь. «Кстати, там привезли подшивку имперских газет за выходные», Про нападение на Арго и сорванные переговоры есть несколько статей. Я принесу тебе». С этими словами он все-таки покинул кабинет. А спустя полминуты дверь открылась, пропуская вперед его высочество Александра, кронпринца Симирской империи собственной персоной. Дан поднялся и поприветствовал гостя едва наметившимся поклоном. «Доброго дня, Даниэль. Спасибо, что приняли», — проговорил кронпринц. «Доброго дня», — ответил ему Дан, жестом приглашая разместиться в кресле. «С моей стороны было бы опрометчиво не принять вас. Думаю, вам еще не доложили, но я прибыл сюда с отцом», — сообщил гость. «Он здесь неофициально, хотел навестить Аргаила. Все же, несмотря на все разногласия в политических вопросах, его величество считает князя другом». «Я же хотел обсудить с вами те условия, на которых княжество согласно остаться в составе империи. Мы изучили предоставленные вами документы и по многим вопросам готовы пойти на уступки. Но у меня есть предложение лично к вам». Последняя фраза заставила Даниэля основательно насторожиться. Он не ожидал от кронпринца ничего хорошего. И теперь все его существо ощетинилось, готовое держать удар» и все же внешне пришлось постараться сохранить вежливую невозмутимость и изобразить легкий интерес. Вот только Дан сильно сомневался, что его истинные эмоции остались для гостя тайной. «Я готов вас выслушать», — ответил Даниэль. Александр хмыкнул. Со стороны казалось, что он чувствует себя спокойным и расслабленным, даже несмотря на тот факт, что находится в стане врага, Его моральное превосходство давило на Даниеля без всякой ментальной магии. Но было в этом магии что-то такое, вызывающее у Даны интерес и странное доверие. «Моя племянница Виктория стала драконом. Начал его высочество. Мне доподлинно известно, что именно вы создали сыворотку, позволившую ей совершить оборот. Официально это выглядит понятно. Вы просто помогли раскрыться ее драконьей сущности». И я бы поверил в это, если бы не одно существенное «но». Он сделал паузу, поймал взгляд Дана и чуть подался вперед. Виктория никак не могла стать драконом. Да, нужный ген у нее когда-то имелся, но его еще в детстве затушила проснувшаяся в ней магия. Оборот для нее был невозможен по определению, и все же она его прошла. Вопрос «как?». «Я не стану открывать вам свои разработки!» Даниэль понял, к чему ведет кронпринц, и этот поворот разговора оказался крайне опасным. «А ваше ли? Его высочество скептично приподнял правую бровь. «Когда-то ученые и монарии смогли придумать вещество, превратившее людей в драконов. Полагаю, с моей племянницей вы провернули то же самое». У Даниэля по спине пробежал холодок. Стоило неимоверных трудов сохранить лицо. Но, судя по ухмылке крон-принца, тот все понял и так. «И все же вы не правы», — проговорил Даниэль. мори стали драконами по ошибке, которая стоила им тысячи лет жизни под землей, без возможности выходить под лучи Селимы. А Виктория совершенно спокойно находится на улице днем. Я изучал карту анализов ее крови до оборота и после». Ровным тоном ответил Александр. «Изменения в генетической карте колоссальны. Не знаю как, но вы умудрились не только дать ей драконью ипостась, но и приумножить ее магическую силу. С точки зрения науки это глобальный прорыв. Вот только все мы помним, к чему такие прорывы привели Великую Имонарию. Если бы не те прорывы, я не был бы драконом. А вы, полагаю, не были бы не только магом, но и принцем». Любые научные прорывы ведут к прогрессу. Просто этот прогресс нужно держать под строгим контролем. Разговор принял любопытный оборот. Дальше сидеть на месте Дан уже просто не мог. Он поднялся, отошел к окну, как любил делать арго, и только потом продолжил. Самой большой ошибкой наших предков было то, что сыворотку, делающую людей магами, получали те, кто мог за нее заплатить. «Вот именно эту ошибку повторить нельзя ни в коем случае». «Согласен с вами», — проговорил Кронпринц, в чьем голосе появилось воодушевление. «Но правильно ли я вас понимаю, что вы можете любого человека, даже без магического дара, сделать драконом?» Дан обернулся к нему, поймал горящий интересом взгляд и отрицательно мотнул головой. «Нет. Организм мага или имори имеет силовой контур, который может взаимодействовать с магическими энергиями. Проводить такие изменения с теми, у кого такого контура нет, рискованно. Тело может не выдержать. Но теоретически такое возможно? Теоретически возможно все, кивнул Даниэль. Но последствия могут оказаться крайне печальными. А возможно ли дать магию тому, кто изначально ее не имел? Поинтересовался Кронпринц. Опять же, теоретически наши предки это делали. Александр сел ровно. «Вы готовы продолжить эти разработки? Вам же это явно по плечу, и вашего таланта на подобное точно хватит?» Дан понял, что его загоняют в ловушку. «Ваше высочество, давайте говорить прямо. Чего вы хотите?» Спросил, опершись ладонями на край стола. «Прямо?» Серьезным тоном бросил тот. «Тогда вот». Я хочу иметь доступ к вашим разработкам. Я хочу использовать их для того, чтобы самые достойные получали магию и драконью и постась. Я хочу сильную армию и полицию, состоящую из тех, кто может защитить страну от кого угодно. Уверен, вы свяжете их такими клятвами, которые нам и не снились, и вот на такое я пойти не готов. Их взгляды схлестнулись, как два отточенных клинка — Но Александр первым взял себя в руки и снова откинулся на спинку кресла. — Без клят в данном случае обойтись не получится, — сказал он, — потому что, давая другим такую силу, необходимо иметь возможность их контролировать. Иначе все может обернуться крахом. — В этом я с вами согласен, но... — Дан покачал головой. — Слишком много нюансов, каждый из которых опасен. Возможно, эти разработки лучше просто уничтожить. — Не вы ли сами говорили мне о важности прогресса? — усмехнулся Кронпринц. Даниэль снова отвернулся к окну. На некоторое время в кабинете повисло тяжелое молчание, нарушать которое никто из мужчин не стремился. Именно этот момент выбрал Стоут, чтобы появиться. Сначала он осторожно постучал, будто только и ждал, когда двое спорящих замолчат а потом вошел в комнату с подносом, на котором стояли чайник, две чашки и пиала с печеньем. Опустив все это на стол, он положил рядом стопку газет и молча скрылся за дверью. Дан вернулся на свое место, взял одну из чашек и наполнил ее ароматным напитком. «Будете — Будете? — спросил гостя. — Не откажусь, — ответил тот. А взяв чашку с травяным отваром, бросил взгляд на газеты и улыбнулся. Дан тоже обратил внимание на стопку. Но стоило ему увидеть на главной странице большую фотографию Виктории, идущей за руку с высоким блондином, и его сердце замерло. «Самая красивая пара империи снова вместе», — гласил крупный заголовок. И эти слова ударили по Даниелю сильнее всего случившегося с ним за последнее время. Он просто не смог сдержаться — Взял газету в руки и с жадностью уставился на снимок. Тори на нем была такой счастливой, ее глаза сияли, а улыбка казалась по-настоящему чарующей. Ее спутник тоже улыбался и смотрел на Викторию с нежностью и мягкой заботой, за которыми явно крылось сильное чувство. «Это лорд Эрнал Фортер, жених Тори. Их свадьба состоится в начале зимы», — с полным равнодушием произнес кронпринц. Они вместе пару лет, а может и больше. Помолвка заключена давно, кстати, исключительно по их желанию, а не по договоренности семейств». Дану хотелось ответить грубо, но он заставил себя промолчать. А газету попросту перевернул и убрал подальше. Меньше всего ему хотелось, чтобы Александр видел его истинные эмоции, которые стало так сложно держать в себе. «Вы выяснили, кто стрелял в Арго?» Холодно поинтересовался Даниэль. «Все указывает на Горданцев», — ответил гость. «Но знаете, указывает слишком очевидно. Я бы даже сказал, что от всего этого так и веет подставой. Наша тайная полиция уже предоставила отчеты вашей службе безопасности. Расследование взял под контроль Дигорил Лафрид. Муж он-то точно не станет приукрашивать факты или скрывать улики». Все же для него это дело личное, ведь пострадал его отец. — Дига я доверяю, — удовлетворенно кивнул Дан. — Он точно разберется. — В этом я с вами полностью солидарен, — царственно кивнул его высочество. — Что же касается остального... — Даниэль, говоря на чистоту, мы очень заинтересованы в ваших исследованиях и разработках. Но, зная о вашем упрямстве и силе характера, я просто не рискну на вас давить. «Мой брат уже однажды совершил подобную ошибку и до сих пор за нее расплачивается. Предлагаю пока поставить этот разговор на паузу, ведь мы вполне можем договориться. Прошу вас подумать, на каких условиях вы бы согласились сотрудничать с Империей. А я, в свою очередь, попробую найти способ удовлетворить ваши пожелания». Он поставил чашку на стол и поднялся на ноги. Но независимо от того, к какому решению мы с вами придем, я хочу предложить вам стать почетным гостем Триллинской академии магии и все же прочитать там курс лекций по свойствам крови драконов». У Дана в душе что-то встрепенулось, дернулась и будто бы расправило крылья. Кажется, это была внезапно проснувшаяся надежда, которая в нынешнем сложном разговоре явно была лишней. Усмирить ее никак не получалось – потому что с каждым мгновением она становилась только сильнее. «Естественно, после того, как между княжеством и империей будут подписаны все соглашения, и исчезнет угроза военного столкновения», — добавил Александр. Даниэль втянул носом в воздух и снова поймал взгляд внимательных глаз кронпринца. «Вы прирожденный манипулятор», — сказал со всей искренностью. «Ведь это ваше приглашение явно призвано добиться моей лояльности. Но мне придется ответить отказом». «Зря», — пожал плечами Александр. «Я просто хочу дать вам шанс, но вы сами вольны решать, как им распорядиться. Потому пока подумайте. Когда противостояние княжества и империи закончится, пришлю вам официальное приглашение». Кронпринц кивнул на прощание и направился к двери. А когда он вышел, Дан устало опустился в кресло и крепко зажмурился. Весь этот разговор, да и сама встреча, вымотали его сильнее всех предыдущих переговоров. Отчаянно хотелось схватиться за голову и завыть. Душу раздирали противоречивые эмоции, а в сознании творился кавардак. Но, несмотря на все доводы разума, он уже знал, что поедет в академию и обязательно попытается сблизиться с Викторией потому что если не использует этот шанс, другого уже может не быть. Никогда. Когда Адан вошел в комнату Арго, тот сидел на кровати, опершись спиной на подушки. Выглядел князь неважно, лицо бледное, осунувшееся, под глазами глубокие тени, седые волосы растрепанные. Но зато его взгляд оставался таким же пронзительным и мудрым, как прежде. «Побеседовал с Алексом?» — спросил он без приветствия. Даниэль кивнул, взял стул и присел рядом с изголовьем кровати наставника. «Вижу, разговор выдался не из легких», — понимающе проговорил князь. «Но иначе и быть не могло». «А как прошла твоя встреча с императором?» — поинтересовался Даниэль. «Ты удивишься, но замечательно. Мы расстались чрезвычайно довольны друг другом. И вот это меня настораживает». Слишком уж все вышло гладко. Никогда не замечал за Диаром подобной покладистости. «Хочешь сказать, что он согласился на все наши условия?» — уточнил Дан. «Ты удивишься, но да. Относительно пары моментов мы, конечно, поспорили, но как-то без огонька. Будто Диар изначально был готов сразу подписать договор, а все его попытки изменить некоторые пункты были лишь для вида». И, зная я его хуже, посчитал бы это полной и безоговорочной победой, но...» Он задумчиво поджал губы и коснулся пальцами своего заросшего седой щетиной подбородка. «Расскажи, о чем вы говорили с Алексом?» Дан не стал ничего скрывать. Он понимал, что тут важна каждая мелочь. Пересказал разговор почти дословно. Поведал о том, как Кронпринц вытянул у него признание о создании сыворотки, способной сделать мага драконом. Но когда упомянул про газеты, Арго, понимающих, мыкнул. «Жаль, что я не присутствовал при вашей встрече. Увы, у тебя в политических интригах очень мало опыта». А вздохнув, добавил. «Сдается мне, Даниэль, имперцы все же нас с тобой переиграли». «Вот и у меня такое же чувство», — согласился Дан. И больше всего хочется прямо сейчас отправиться в лабораторию, открыть сейф и уничтожить все свои записи и наработки, чтобы не осталось ничего. «С одной стороны», — медленно ответил Арго, — «я с тобой согласен, но с другой это может обернуться крайне неприятными последствиями. Нет, главного мы добились. Приносить клятву Империи наши драконы больше не будут». Теперь для желающих служба на империю станет просто работой по договору. Да, магическому, с кучей тонкостей. Но это уже большой прорыв. Еще имперцы отчаянно желают, чтобы имори расселились по территории их страны. Готовые предоставлять жилье, деньги, различные блага. Они хотят максимально снизить концентрацию драконов в княжестве, чтобы спустя годы эта земля стала просто одной из провинций империи. Без этнических нюансов. «То есть желают мирно разрушить нашу общность и сплоченность?» — покивал Дан. «Хитро и продуманно. Их можно понять, да и не стоит нам противиться этому. Так каждый из жителей княжества получит шанс жить как и где ему хочется» в рамках законодательства Империи. «Сплошные плюсы», — с явной иронией произнес Дан. «Именно так. Но Ринорские своего не упустят. И сейчас они готовы пойти на многое, чтобы заполучить то, что может сделать их Империю сильнейшей страной в мире. А твои исследования, мой мальчик, помогут им это обеспечить. Потому, поверь, они не оставят тебя в покое». Даже если ты уничтожишь свои наработки, информация все равно останется у тебя в голове. И наш кронпринц уже понял, кто твое слабое место. И газета со статьей Виктории точно не случайно оказалась на самой верхушке стопки. Скорее всего, Алекс сам положил ее туда, пока стоут был в кабинете. А потом мой секретарь, который отличается слабым зрением, просто принес тебе их так, как те и лежали». «Снова манипуляции», — раздраженно бросил Дан. «Скажи, они могут навредить Тори, чтобы заставить меня работать на них?» «Делир не даст», — с полной уверенностью заявил князь. «Хоть какая-то от него польза», — Даниэль вздохнул с облегчением. «Но знаешь, Алекс сказал тебе правду. Он не будет действовать так, как его брат. Он намного более хитрый и расчетливый» и в итоге ты все равно окажешься у него на крючке. Потому, Дан, лучше всего в нашем случае сразу обговорить все условия сотрудничества. И, чует мой седой затылок, эти переговоры будут в разы более сложными, чем предыдущие. А самое паршивое, что вести их придется тебе одному. Я, как видишь, временно выведен из игры и не смогу быть рядом. И чем больше об этом думаю, тем сильнее склоняюсь к мысли что покушение на меня было спланировано именно Алексом. Считаешь, это он хотел тебя убить? Дан резко вскочил на ноги, а возмущение и злость просто рвались через край. Не убить, а только временно отстранить от дел. Арго поднял вверх указательный палец. Если смотреть на общую картину, то все указывает на горданцев. Более того, утром перед переговорами я получил анонимную записку — в которой было сказано, что если не откажусь от договоренностей с Империей, то меня убьют. «Почему ты не сказал?» – встрепенулся Дан. «Потому что не собирался прогибаться под чужие угрозы». Раздраженно бросил Арго. «И я был уверен, что это горданцы. Теперь это подтверждают доказательства, да и мотивы у них есть. Но если глянуть глубже и учесть сегодняшний визит Алекса и его предложение...» то мы видим четкую логическую цепочку. Но знаешь, что самое неприятное? Если это покушение продумал и воплотил в жизнь Александр, можно даже не пытаться что-то доказывать. Ничего у нас не выйдет. Поверь, он с детства умел пакостить так, чтобы не оставлять следов. Сегодня он сам сказал мне, что все улики против горданцев слишком очевидно попахивают подставой. Вспомнил Дан. И это только подтверждает мою догадку. Многозначительно кивнул Арго. Если перевести его слова с политического на всеобщий, то получается следующее. У нас есть доказательства, что за покушением стоит гордания, но, вероятно, их подставили. А значит, предъявлять им обвинение будет неправильным. Следовательно, официально расследование покушения завершится ничем. И показательно развел руками. «Дига этого не допустит». Даниэлю очень хотелось верить в собственное утверждение. Но после личного знакомства с кронпринцем он уже во всем сомневался, даже в самом себе. Дигорил сделает все от него зависящее, но Аргаил чуть грустно улыбнулся. «Правду не докажет. А даже если докажет, это уже не будет иметь значения. Я не стану разрывать договор с Империей, который достался нам таким сложным путем». Следовательно, в глобальном смысле Алекс ничего не теряет. «Кроме твоего уважения», — подметил Дан. «Уверен, он и тут сумеет выкрутиться. Потому, Даниэль, послушай меня внимательно. Будь с ним предельно внимательным и осторожным. Никогда не давай ответы сразу, как бы тебя ни вынуждали. Всегда надевай артефакт с ментальной защитой. Но самое главное — определи для себя основные принципы вашего сотрудничества — И ни за что не переступай через них. Дан опустил плечи, будто на них в один момент лег огромный груз. «Послезавтра я подпишу итоговый вариант соглашения с Империей. А после этого ты с нашими юристами и охраной отправишься в Триллин. И уже там вы с командой имперцев дотошно и скрупулезно займетесь составлением договоров, по которым наши драконы начнут новое сотрудничество с их армией. Но...» — ошарашенно выдал Дан. — Не переживай, с вами в столице будут Хорф и Мартин, которые представляют княжество на императорском совете. Они не оставят вас. — Хоть это радует, — невесело отозвался Даниэль. — Ищи плюсы, друг мой, — ободряюще улыбнулся Арго. — Зато где-то рядом будет твоя Виктория. И знаешь, я бы на твоем месте все же согласился читать лекции в ее академии. — Это бессмысленно. Дан опустил голову. Она не простит. Это нельзя простить. Перестань давить самого себя чувством вины. Иначе однажды оно тебя просто раздавит. Не принимай решения за нее. С твоей стороны будет глупо не попробовать, возразил князь. И я больше, чем уверен, что в нынешних обстоятельствах никто не станет возражать против вашего союза, кроме разве что Делира. Алекс же и вовсе заинтересован в нем напрямую. А он, поверь, прекрасно умеет добиваться своего. Дан не спешил отвечать, обдумывая слова наставника. «Пойми, Даниэль, если ты ничего не сделаешь, то потом будешь жалеть всю жизнь». Арго с грустью опустил глаза. «Не отказывайся от девушки, которую любишь, даже если уверен, что так лучше для нее. Дай ей право решать самой». А потом тяжело вздохнул и добавил. «Не повторяй моих ошибок. Однажды, Дан, я не стал бороться. Отошел в сторону, даже не попытавшись добиться взаимных чувств. Благородно уступил любимую женщину тому, кого уважал, и считал достойным ее. Не факт, что она бы в итоге выбрала меня, но... О ком ты сейчас говоришь?» Удивленно спросил Даниэль. Он и не подозревал, что в душе мудрого и рассудительного Аргаила оказывается есть глубокая душевная рана. «Это не важно», — тот покачал головой. «Все давно в прошлом, но я до сих пор иногда думаю, что если бы я хотя бы попытался, наши с ней жизни могли бы сложиться иначе». А усмехнувшись, добавил. «Я верю в тебя, Дан, и тебе тоже не помешает верить в себя. Сейчас это как никогда важно».